Глава 20. «Соседская бабушка». Немо долго не решался выйти из шкафа. Его тело застыло, словно овощи быстрой заморозки в родительском супермаркете, и стало медленно оттаивать, лишь когда Ода открыла дверцы. Звякая металлом, он вышел наружу и с помощью Оды стал выбираться из доспехов. «Ух, ты чуть не попался», — сказал Фред, снимая с него латы. «А я уж думал, что они тебя поймают». «Ну вот». «А теперь они поймали нас!» Немо подошел к двери и подергал ее за ручку. «Мы в ловушке! Совсем как Драго!» «О, Господи! Ты прав!» Фред испуганно огляделся. «Об этом я и не подумал! Окно зарешёчено!» «Как же нам отсюда выбраться?» Приуныв, он уселся на батут. «У нас нет еды! И главное...» «Нам нечего пить! Мы будем страдать от жажды!» «А через три года тут обнаружат наши скелеты!» «Ну, наговорил...» «Не волнуйся», — успокоила его Ода. «Они вернутся не позднее пятницы, ведь Элев нужны доспехи». «Чепуха! Разве вы не слышали, что сказал Ольмец?» Немо взял с верстака проволоку и принялся гнуть её пассатижами. «Доспехи еще не готовы. Возможно, он доделает их сегодня вечером». «Ёлки-палки». «Верно», — Фред испуганно посмотрел на друзей. «Значит, господин Ольмец может войти сюда в любой момент?» Тут он сообразил, что не может понять, чего опасается больше. «Что никто не придет? «Или что кто-то придёт?» придет? Нема, — Ода показала на синий сварочный пистолет. «Теперь мы знаем, почему видели в подвале свет. В любом случае, драго тут ни при чём. «Да, пожалуй, я немного ошибся». Нема подошел к двери и сунул самодельную отмычку в дверной замок. «Но вы все таки признайтесь, ведь все улики указывали на бургомистра». «Я думаю, ты просто злился на Ольмица, потому что эльф утащила у тебя из-под носа последнюю рыцарскую роль», — заметила Ода. «И теперь получит еще и такие крутые доспехи», — признался Немо. «А я буду всего лишь дурацким конюхом!» Он в ярости бросил отмычку на пол. «Даже это у меня не получается!» «Вообще-то я не считаю конюха дурацким», — возразила Ода. «Правда?» Немо посмотрел в ее светло-серые глаза и внезапно почувствовал, что какая-то незримая связь медленно притягивает его к Оде. Он шагнул к ней, но в это время Фред вскочил с батута и пробежал между ними. Связь разорвалась. «Эй, люди, можете называть меня просто гением!» Фред вскарабкался на горку зимних шин и открыл окно. Придирчиво осмотрев решетку, он щелкнул пальцами. «Дайте скорее крестовую отвертку!» Немо разочарованно смотрел, как Ода, отвернувшись от него, порылась среди инструментов на верстаке и протянула Фреду отвертку. «Ну вот, они проворачиваются!» Фред даже сгорбился от огорчения. «Оказывается, не такой уж ты гений!» Усмехнулся Нема и вдруг услышал шаркающие шаги. Мимо окна устало брела пара зеленых садовых шлепанцев. Эй, здравствуйте! Фред взволнованно забарабанил по решетке. Резиновые шлепанцы остановились, и в окне появилось лицо с широко распахнутыми глазами, свисающими на них волосами и красными щеками. Нема удивилась бабушка девочки Мари. Что ты там делаешь? «Вас что, заперли?» «Да вроде того!» Немо с беспокойством переминался с ноги на ногу. «Мы тут прочно засели! Выпустите нас, пожалуйста!» «А как же мне это сделать?» Бабушка присела на корточки и одной рукой потрясла решетку. В другой руке она держала вафельный стаканчик. Вероятно, она шла из кафе мороженого. «Нет, не так! Зайдите за дом, пожалуйста!» Попросила Ода. «Рядом с лестницей в подвал стоит цветок в горшке!» «Под горшком лежит ключ. Остальное мы объясним вам потом». «Это в самом деле очень любезно с вашей стороны. Спасибо!» Вежливо поблагодарил соседскую бабушку Фред, когда старушка их освободила. Все вместе они шли к чертову переулку. «Не за что!» — бабушка торопливо лизала своё мороженое. На такой жаре оно таяло мгновенно. «Но что же вы делали в чужом доме, ребятки?» «Мы ухаживали за цветами», — быстро выкрутился Немо. А «В подвале?» — бабушка недоверчиво посмотрела на него. «Мы ухаживали за цветами, которые любят тень», — пояснила Ода. «Им не требуется много солнца, зато они любят полив». «Тем более в такую жару», — Фред ловко сменил тему. «Да-да, милые мои, такая жара». Бабушка посмотрела на свои наручные часы, при этом она криво держала стаканчик и мороженое капало ей на шлёпанцы. Она торопливо сунула в рот остатки вафли и облизала липкие пальцы. «Если я не поливаю их каждые 10 минут, они паникают». Она показала на гортензии, подняла с земли шланг и навинтила на него распылитель. Попрощавшись с бабушкой, ребята пошли к Немо и с жадностью выпили по два стакана воды. Потом сели под маркизой на стулья, каждый с бутылкой воды, и вытянули ноги. С террасы они наблюдали, как бабушка в купальнике легла под строй воды. «Я за нее беспокоюсь», — вздохнул Фред. Думаешь, она нас выдаст? – спросил Нема. Нет, из-за жары. Для пожилых людей жара особенно вредна. Моя бабушка тоже всегда мучается. Ведь даже у твоего отца был тепловой удар, а он сильный как медведь. Если мы как можно скорее не превратим Драго снова в игрушку, начнутся большие проблемы. Нема задумчиво глотнул воды из бутылки. Ему очень хотелось оставить Драго таким, как сейчас, но жара была действительно опасной. Фред прав. Ода посмотрела на термометр, висящий рядом с дверью. "Тень сорок пять градусов. Если станет еще жарче, старики могут умереть». «Ребята, я придумал!» Нема даже подпрыгнул на стуле. «Друзья, вы просто гении!» «Что?» «Почему?» Ода и Фред хмуро посмотрели на него. «Ну, если бабушка умрет, тогда родители Мари наверняка срочно вернутся домой». «Что?» Фред даже поперхнулся домой. «Ты хочешь убить бабушку?» «Нет, нет». Нема покачал головой. «Или да». Он кивнул. «Что, прямо сейчас?» Удивилась Ода и постучала Фреда по спине. «Да», — подтвердил Нема и усмехнулся. Ха -ха, «Но не по-настоящему».